Глава 12. Алиса просыпаюсь так же резко, как и уснула. Просто раз, и глаза распахиваются, чтобы с интересом рассмотреть новую обстановку. Мы не в самолете однозначно. Высокие потолки, рустальные люстры, лепнина. Присаживаюсь, проверяю, что я все еще в той же одежде и продолжаю осмотр спальни. Комната просто огромная, а вот мебели почти нет. Большая двуспальная кровать, на которой я лежу. Два кожаных кресла у окна и столик между ними. У одной стены есть даже камин. Старинный, настоящий, ведь в нем уже потрескивает огонь. Точно не гостиница. Пушистый светлый ковер, незаурядные стены и несколько дверей. Полагаю, выход ванная и гардеробная. Но последняя мне точно не понадобится, так как у дверей я вижу свой чемодан. Только вот не старый, а новый, с покупками, и он единственный. Дальше рассмотреть ничего не удается, так как дверь распахивается, и входит оборотень уже в новом деловом костюме. И как ни прискорбно, он все так же хорош и опасен. «Проснулась? Хорошо, вставай и можешь сходить на кухню, тебя покормят». «Илья у дверей проводит, а то дом большой потеряешься». Богдан подходит к кровати и внимательно осматривает меня. «Что-то не так?» «Так как спросить я не могу, просто подползаю к краю и жду, когда оборотень уйдет. Нет у меня желания с ним разговаривать. Скорее бы его зверь отстал, и мы разбежались». «Но похититель не уходит. Все сверлит меня взглядом и словно пытается принять решение». «Ладно, подожду. Не я ведь правлю этим балом. Мое дело подчиняться». «Алиса, ты можешь гулять по дому и даже выйти в сад. Хотя там сугробы и метель. Но знай, тебе это дозволено». «Звучит не очень заманчиво, но мне намекнули, что я свободна? Или что глупо бежать раздетой по сугробам? Это с чего вдруг такая щедрость?» Видно, вопрос отлично читается на лице, так как мне дают ответ. «Дом находится в частном секторе. Ты не поймешь, где мы, да и охрана в случае чего быстро тебя догонит. Что касается остального, не будем откладывать нашу проблему со странной связью. Поэтому мы спим в одной постели». «Что? Он хочет случайно меня придушить и сказать «Упс!»» Медленно отползаю от края и вижу, что мужчина устало закатывает глаза. Ясно, он сам не рад такому. А значит, можно выдохнуть. Ты что там напридумывала, девчонка? Я сказал спать, а не трахаться. Кровать большая, места хватит. К тому же мне нужно, чтобы часть моего запаха перешла на тебя, а то другие могут подумать, что я и правда тебя похитил. Картинка в голове все не складывается. Или я просто не хочу этого? Я думала, мы будем общаться, а тут одна кровать. Да еще и какие-то запахи должны быть. Но меня обещали не кусать. Рука сама тянется к шее, и Богдан, качая головой, произносит. «Кусать не буду. Если я это сделаю, считай, мы женаты, а разводов у нас нет. Значит, разойтись потом не получится, понимаешь?» Киваю и делаю мысленную жирную пометку. Кусать это плохо, очень плохо. Если у нас сейчас проблемы, то потом будет апокалипсис. Отлично. Как поешь, делай, что хочешь, в пределах дозволенного. Я же поеду по делам. Меня можешь не дожидаться и ложиться. Хотя я надеюсь застать тебя и немного пообщаться. Есть у меня пара вопросов. Кстати, твои вещи здесь. Развешивать их, думаю, смысла нет. Мы задержимся в этом городе на два или три дня. Но если тебе будет скучно, дерзай. Кивает в сторону чемодана и уже собирается уходить, однако я соскакиваю с кровати и хватаю его за руку. Стоп! Что еще? Устало спрашивает, а я показываю на ладонь и руку. Блокнот свой я так и не увидела. Твое письмо на тумбочке у кровати, это все? Качаю головой и быстро найдя из пишу записку. Вырываю лист и отдаю мужчине, который хмуро поглядывает на часы, потом на меня. Но «Ну, простите, я не просилась в это турне. Потерпите». Богдан опускает взгляд и читает. «Это второй чемодан, а мне нужен первый. Я могу его получить?» «В чем проблема? Это не твое? Хмурюсь и опять пишу записку. «Моё, но это новые вещи, а мне нужны старые, чтобы соответствовать вашей просьбе». «Женщина, вы вечно трясетесь над своими шмотками. Алиса, ребята взяли этот чемодан, другой остался в самолете. Зачем нам все, если мы здесь на пару дней? Думаю, и в этих вещах ты сможешь походить. Все мелочи есть в ванной». Рычит, сминая лист, и откидывает его. Опять пытается уйти, но я пишу новую записку. Какой же он тупой. «Богдан, это другие вещи. Я, можно сказать, купила их на злой сестре. Да и взрослой захотела стать. Читает и с какой-то издевкой смотрит на меня. И что? Если честно, не думаю, что есть большая разница. Радуйся возможности поносить обновки. И хватит мне мозг выносить такими тупыми проблемами. Не голая же ты будешь ходить. Отрицательно качаю головой, я сама думаю. Прозрачное кружево считается или нет? Вот и отлично. Приеду, взгляну на твою проблему. А теперь мне пора. Заявляет строго и просто вылетает из комнаты. Я же с грустью смотрю на чемодан. Вот почему он не понимает? Мужчина. Хотя, если подумать, может, я зря переживаю? Я ведь ему не нравлюсь. Что изменит наряд? Опыта не прибавит, как и остального. Так, обложка станет чуть лучше, но содержание-то останется прежним. Думаю, оборотень прав, и я зря паникую. Успокоив себя, выхожу из комнаты и сталкиваюсь с улыбчивым охранником. Привет, Алиса, как ты? Его это правда волнует или для галочки, спрашивает. В любом случае, показываю большой палец. Отлично, если что, ты проспала два с половиной часа и ничего интересного не пропустила. Пойдем, провожу тебя в столовую. И кивает в сторону длинного коридора. Неправда, дом, даже если можно сказать усадьба. Все такое большое и дорогое. На полу красивые дорожки, на стенах картины и изысканный бра под старину. Интересно, это требования у Богдана такие или живет где-то тут? Нравится? Киваю и следую за охранником. В этот раз мы в доме. И знаешь, тут уютнее, чем в гостинице. Хотя и там мы частенько бываем. Значит, чаще я буду жить в доме. Если так, то и гулять смогу больше. Пусть и по коридорам. Это лучше, чем четыре стены гостиницы. Больше Илья ничего не говорит, только периодически косится на меня. Проверяет, иду следом или нет. А может, у него приказ молчать? Но зачем? Я ведь и так ничего не спрашиваю. Если честно, просто боюсь гнева Богдана. С него станется запереть меня в комнате за излишний интерес. Столовая встречает нас тишиной и столом, накрытым на одну персону. «Как закончишь, я приду и провожу тебя обратно. Или ты хочешь погулять по дому?» Киваю и вижу его недовольство. «Да что я могу увидеть или узнать такого? Эти оборотни — все перестраховщики? Или просто мне такие попались?» «Хорошо, тогда вернешься сама. Приятного аппетита!» Вот и вся беседа. «Мне кажется, или он стал холоднее?» То есть с дурнушкой общаться можно, а умницу они боятся? Скорее бы все разрешилось, и меня отпустили. За стол сажусь обыденно, ведь я и раньше ела одна. Мари редко составляла мне компанию, а отец и подавно, он не жил с нами. Встречались мы по праздникам в ресторанах, но я и там была словно одна. Мачеху раздражало, когда я писала записки, а учить язык для немых она тоже не хотела». Именно поэтому я медленно поедаю довольно вкусный ужин, судя по темноте за окном, а потом приступаю к чаю с кусочком шоколадного торта, который мне приносит другой охранник. Он просто входит, ставит передо мной сладость и удаляется. Ем медленно, стараясь растянуть время и обдумать ситуацию. И как ни крути, ничего нового в голову не приходит. Нужно делать, что говорят, надеясь, что зверь посчитает меня скучной и отстанет. По сторонам не смотреть и ни с кем не говорить. Впрочем, это несложно, ведь никого рядом нет. Главное, не сойти с ума от такого контроля и скуки. Можно было бы подготовиться к экзаменам, но у меня ни книг, ни интернета. Может, попросить купить? А что, Богдан, кажется, был не против придумать мне увлечение. Так я буду меньше донимать его. На этой мысли отправляюсь гулять по темным, пустым коридорам. Никого не слышно. В доме вообще кто-нибудь есть? Довольно быстро мне становится скучно, я возвращаюсь в комнату, чтобы скоротать время в ванной. Все же недавний шопинг заставил побегать, и ноги ноют. К тому же толком искупаться в гостинице не успела, а тут огромная ванна с кучей баночек вокруг. Соли, кремы, мази. Не знаю, кто готовил дом к приезду, но они учли многое. Только вот мой грозный похититель и розовое масло из цветов никак не пересекаются у меня в голове. Случайность? Кручу флакон, нюхаю и усмехаюсь. Нет, медведь бы точно не дал себя мазать этим. А значит, масло не для него. Стоп, а если он обычно путешествует не один, а, скажем, с женщиной для разрядки? Сейчас я просто случайно тут оказалась, но если мужчина и правда все время в разъездах, у него должна быть отдушина. Милая любовница, которая приезжает по щелчку пальца. Не монах же он. Тогда все сходится, ведь атрибуты женские. Но как мне это воспринимать? Хорошо? Плохо?